вы потеряли сознание говорил стюрт пальцы выскользили по ее шее такое случается наши бортовые медицинские компьютеры говорят что у вас великолепное здоровье однако мы наложили дермадиск для купирования эффектов синдрома адаптации к которому вы можете подвергнуться перед посадкой. его рука исчезла с ее шеи европа после дождя сказала марли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 Теперь Марли вынула из застёгнутого на молнию внутреннего кармана билет и сверила номер указанного на нём местного шаттла с колонками цифр, бегущих по ближайшему настенному экрану. Два часа до вылета. Что бы там ни говорил Вирек, она уверена, что его машина уже задействована. Кто-то просачивается в команду шаттла или в список пассажиров, подмена реальных людей двойниками, подмазывается патокой денег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 Сказала марли борясь с дрожью в голосе. «Ну...» Но... Женщина в черной жилетке без улыбки смирила ее взглядом. «Я видела надпись на вашей жилетке. Эдит Эс. Это корабль? и хочу сказать, это космический корабль». «Космический корабль?» Подняла густые брови вторая. «Ну, конечно, злотка. Настоящий могучий космический корабль!» «Это буксир». Буркнула женщина в чёрном и повернулась, чтобы уйти. «Я хочу нанять вас!» В отчаянии проговорила Марли. «Нанять меня?» Теперь все трое уставились на неё. Лица пустые, никаких улыбок. Что это значит? Марли порылась на дне чёрной брюссельской сумочки и вытащила полпачки новых иен, которые ей вернул агент из бюро путешествий после того, как взял оплату за услуги. «Я дам вам...»